Увы, нам приходится сразу сознаться, что ничто на свете не приводит нашего индийского путешественника в состояние большей растерянности, чем прекрасные женские глаза, один взгляд которых способен обратить его в бегство. Поэтому он сейчас же скрывается к себе, не забыв, однако, захватить поднос с завтраком. А вслед за этим сама мисс Эмилия Сэдли вбегает в комнату. Вы можете быть уверены, что в эту минуту другой такой счастливой и хорошенькой девушки не существует во всём Лондон. Я дома! Дома! Дома! Я не знаю, плакать мне или смеяться. Бекки! Бекки! Иди сюда! Скорее! Входи же! Входи! Вот. Это наша гостиная. Вот там столовая, а? вот здесь комната Джоза, а вот здесь здесь моя спальня. Мы там вместе будем жить. Пойдём, я покажу тебе свою комнату. Эмилия, ведь это просто как сказочный сон. А как мне понравилась твоя матушка, какие у неё добрые глаза. <связать> <связать> О, май! Ну, пойдём, миленький, пойдём. Полетела птичка в своё гнёздышко, а как она похорошела, миленький. Я просто не узнала бы её. И мисс Шарп очень мила. Да. Очень. Эмилия. Май. Эмилия. Май. Эми. май. А Пинер говорит, что просто не узнала по тебя. Пидор! Да, да, мисс, вы стали такой красавицей. Что-то будет с мистером Джорджем, когда он вас увидит. А он навещал вас? Он обещал быть у нас завтра. Мисс Шарп! Снимайте вашу шляпку и будьте как дома. А, Антолик, я вас очень прошу, пожалуйста, зовите меня просто Бекки. Мне это будет очень приятно. Охотно, дитя моё Я думаю, что вам у нас будет хорошо. Да, Бекки, это чистая правда. Я буду всегда твоим другом, и я буду любить тебя вечно. Это тоже истинная правда. Разве я смогу забыть вашу доброту? Мне кажется, что здесь у вас... Я впервые узнала, что такое счастье. Я знаю, я уверена, что эти 10 дней будут самыми счастливыми в моей жизни. Бекки, мисс Шарп, на нас такое чувствительное сердечко. А почему вы сказали 10 дней? Да, миссис Эдли, через 10 дней я должна быть у баронета сэра Питта Кроули, куда я еду гувернанткой. Ах, гувернанткой. Но ну, не печальцы с дитям моё. И гувернантки находят свое счастье. Миссис Седли, бедные девушки, трудно найти счастье. Сударде, смотрите, там за дверью стоит знаменитый индийский набоб Джазоб Седли. Но он очень стесняется войти. Динар, помогите мне вытащить его. Крикните кучеру, чтобы он вызвал слона для мистера Джонска. И затяните ему потуже корсет. Расскази меня, Брон, как вам не стыдно говорить такие вещи, что я никогда не стесняюсь.